И искупаемся в речке, с, с обоюдного между себя согласия. Ну уж этому-то никогда не бывать, возражалось негодование Манненька. Отчего так-с? Сначала искупаемся, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного, а потом немного проклаже, и опять искупаемся-с, раз чудесное будет дело -с. Неизвестно, осуществилась ли эта новая идея Кукишева, но известно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 когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любеньки, прибежал гласно из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол. «Стало быть, дюбет нашли», – довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда оттуда строк. На другой день сполошилась иземская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком –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 И те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любенька успела, однако же, при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалось тысяча рублей. Все, чем сестры должны были неопределенное время существовать.